Глава восьмая. Мы вышли на крыльцо. Я с наслаждением втянул носом свежий воздух. После больничной атмосферы он казался почти сладким. Возле нашей полуторки маячил темный силуэт Сидорчука. Ильич спокойно курил в сторонке, благоразумно не лез с расспросами. Делал вид, что его тут вообще нет. Никаких дурацких «ну что там?» «Видно, человек на опыте». Я двинулся к машине, прокручивая в голове новые вводные. Пока что выходила какая-то ерунда. Чертова форма не лезла ни в какое место, как и еще один нюанс. Крестовский оставил мне послание, значит, он точно знает, как я выгляжу. Майор НКГБ столкнулся с нами в коридоре, но вообще никак не отреагировал. Что это? Отличная выдержка? или он не крестовский как же бесит эта неопределенность я как в сказке поди туда не знаю куда принеси то не знаю что пока что наверняка понимаю одно назаров и котов не при делах их можно вычеркнуть из списка подозреваемых все дальше никакой ясности карась сопел за моей спиной топал следом но как то нерешительно топал И это было немного странно. Обычно он ведет себя более энергично, а тут прямо ноги еле переставляет. Я остановился. Оглянулся. Мишка догнал меня, замер рядом. Достал папиросу. Пока прикуривал, сломал две спички. Закурил, наконец, но даже не затянулся нормально. Вид у него был потерянный, смурной. Ну, рожай уже, Миша. Сказал негромко, чтобы слышал только старлей. — Вижу, распирает тебя. — Вываливай, что в голове гоняешь. Карась зыркнул на Сидорчука. Старшина уже переместился к обратной стороне полуторки. Что-то пытался рассмотреть в одном из колес. Карасев шагнул ко мне вплотную. Взгляд у него был особенный. Цепкий, холодный, просчитывающий риски. Так смотрит не опер СМЕРШа, а уличный босяк, который чует облаву. — Слушай, лейтенант, — заговорил он, понизив голос, — ситуация такая. Едем в штаб, рассказываем все. Про взрывчатку, про церковь, про форму. Но про Лизу Петрову молчим, понял? Надо обойти эту тему. Я вопросительно поднял брови. Что за удивительные метаморфозы? Полчаса назад Старлей бил копытом, собирался бежать к Назарову, Рассказывать про майора. А тут вдруг секретный секрет нарисовался. С чего вдруг, Миша? Это прямое утаивание оперативной информации, ты ж понимаешь. Трибунал. Не то, чтобы я осуждал. Просто не понимаю твоих мотивов. Девчонку угробить не хочу. Хмуро ответил Мишка. Ключи башку. Ты сам видел того хлыща московского? Придем мы к Котову, выложим пролизу. Тот сразу сообщит Назарову. Майор отреагирует, как положено, выпишет постановление и пошлет конвой в Золотухино. Карась раздраженно бросил нераскуренную папиросу под сапог, растер подошвой. Бумага ляжет в канцелярию. Этот чертов майор узнает о Лизе раньше, чем чернила высохнут. И знаешь, что будет? Конвой не доедет. Или доедет, заберет Лизу, а на обратной дороге машину изрешетят из кустов. У нас уже традиция такая. Все свидетели так или иначе дохнут, как мухи. Вдруг и здесь это правило сработает. Запустим официальную машину, подпишем ей смертный приговор. Я молча смотрел на Карасева. Думал. Логика в его словах, конечно, есть. К тому же сам говорил ему то же самое в отношении майора. Можно сказать, Мишка мои слова повторил. Но было что-то еще. Что-то более важное, важнее, чем жизнь Лизы. Хорошо, я прищурился. Только давай откровенно. тебе ведь не только свидетельница волнует. Так-то ты предлагаешь служебное преступление совершить. Одно дело умолчать насчет человека, которого мы видели со стороны и до конца не уверены. Совсем другое — скрыть точную информацию, подтвержденную Селивановым. А если Лиза не так проста, как кажется? Если она связана с диверсантами? Карась глотнул быстро глянул в сторону Сидорчука, потер переносицу. — Знаешь, что думаю, лейтенант? — Петрова в госпитале не сама по себе, — глухо продолжил он. — Не может такого быть. Ей кто-то помогал, из врачей. Я мысленно хмыкнул. — Скворцова. Наш чудо-хирург. Ледяная королева со скальпелем. Вот откуда ноги растут. И вот, что на самом деле волнует Карасева. — Докторица Елена Сергеевна. — Тут же подтвердил мои мысли Мишка. Если Лиза втихаря колола ребенку буржуйский препарат, Елена Сергеевна не могла этого не заметить. И не знать тоже не могла. Либо Лиза шприцы брала, либо по дозировкам советовалась. Все-таки дело серьезное. Поднимем шум. Петрову притащит в штаб. Она потянет за собой Скворцову. А то и сходу пришлются участие. Потом еще история с операцией леснику всплывет. «Нам нужно разобраться самим, тихо, для начала. Если уж самый хреновый вариант подтвердится и окажется, что Лиза не просто симпатичная дурочка, а хитрая вражина...» «Ну тогда...» — Карась развел руками. «Тогда сам лично ее за шиворот притащу. Вместе со Скворцовой. Но пока не доказано...» Я не удержался, тихо хмыкнул. «Эх, товарищ старший лейтенант...» Ради прекрасных глаз Елены Сергеевны готовы положить большой и толстый орган на устав. Сильно, Миша, сильно. Карась зло сверкнул глазами, дернулся, но промолчал. И тут меня словно обухом по голове ударило. Смешок застрял в горле. Инсулин. Селиванов сказал, датский, чистый. Откуда лекарство взял Федотов? Не думаю, что в диверсионной школе хранятся залежи инсулина. Крестовский дал ему все указания еще до того, как он попал к немцам. А если не только указания? Шестеренки в мозгу резко провернулись, набирая обороты. Я вспомнил допрос Рыкова. Тот момент, когда порученец рассказывал про фотографию своего брата. Желтая, ломкая, будто лет семьдесят или сто. Фото, которое выглядело так, будто пролежало в архиве до 2025-го. Если Крестовский перетащил кусок картона, значит, он может переносить материальные объекты из будущего в прошлое. Не только информацию в голове, но и вещи. Понятия не имею как, однако факт остается фактом. Вернее, предположение остается, которое нужно срочно проверить. «Стой здесь! Не с места!» — рявкнул я Карасю, крутанулся на каблуках и рванул обратно в больничку. «Ты куда?» — донеслось мне в спину. Я просто отмахнулся рукой. Некогда объяснения давать, да еще такие. «Тут вообще хрен объяснишь!» Подлетел к бойцу комендантского взвода, который только-только запечатал дверь изолятора. «Открывай, живо!» — гаркнул так, что тот подскочил. Ключ лязгнул, засов ушел в сторону. Я ворвался в тесную палату. Селиванов вздрогнул на койке, испуганно таращась на меня. «Слушай, Петя». Навис над ним, уперев одну руку в спинку кровати. «Вспоминай, быстро!» Как выглядели флаконы с инсулином, до да мельчайших деталей? «Да — Я почем знаю? — заикаясь, пробормотал старшина. — Ну, сраные они были. Одно слово, не наше и не немецкие вроде. Я таких трофеев сроду не видал. — Стекло какое! Пробка, этикетка, думай, мать твою! стекло тонкое очень прозрачное, как слеза ни единого пузырька сильванов наморщил лоб а крышечка не жестянка как, как у нас обкатывают там сверху налепка была цветная такая яркая ее сковырнуть надо было чтобы до резинки добраться Меня обдало холодом. Пластиковый колпачок «Флип-Офф» в 1943 году. Что на этикетке? Надписи, картинки. бум Бумажка гладкая, блестящая. Не размокает совсем. бу, бу Буквы не по-нашему. И, и сбоку К квадрат такой. Чёрный весь в белую ряд, как лаби лабиринт мелкий, а под ним полосочки. Я ещё подумал, шифр какой-то. Старшина судорожно сглотнул, и цифры там были ровненькие-ровненькие, будто из мелких точек сложены. Вроде 2025, я так и не понял, что это. 2025 год. Дата изготовления. А лабиринт — это QR-код. Я на секунду закрыл глаза. Выматерился сквозь зубы. Все. Приплыли. Сомнений больше нет. Как? Как этот ублюдок? перетащил сюда контейнер с современными лекарствами. Я же видел, его застрелили в 2025-м. У него был какой-то схрон, капсула. Что еще приволок с собой? Флешку с архивами ФСБ? Схемы ядерного реактора, списки всей советской агентуры? Лиза сохранила флаконы? Выдохнул я. Так, так почем мне знать? Искренне изумился Селиванов. — Стекло-то хорошее, плотное, может, и сохранило. — Слушай сюда, Петя. Я пристально посмотрел в глаза старшине. — Следователю все расскажешь. — Как и нам. Но про Лизу пока молчи. Она тебе помогла по-семейному. Разобраться с ней сначала надо. — Что ж мы не люди. Пойдем тебе навстречу. Если спросит кто уколы колол, скажи, жена просила знакомую. Без имен, понял? Ну, ну, понял, неуверенно выдал Селиванов. На самом деле он ни черта не понял. Особенно тот факт, что никого ни о чем не просил насчет Лизы. А я вывернул так, будто его просьбу выполняю. За семью, за дочь не переживай. Обещал, что помогу. «Сделаю». Я круто развернулся и вылетел из палаты. Дверь захлопнулась. Если Лиза не выбросила этот чертов флакон, и если мы запустим официальную машину СМЕРШа, я представил логику майора Котова. Капитан — умнейший, въедливый аналитик госбезопасности. Конвой привезет Лизу, которая, к примеру, чертова флакона сохранила. Притом везение которая сопровождает меня с самого начала, вообще не удивлюсь. Потом Котов их увидит. С пластиковой крышкой и QR-кодом. Что он подумает? Посмотрит на качество пластика, на лазерную печать, на идеальное стекло и решит только одно. Немцы совершили немыслимый технологический прорыв. У них появились новые материалы и новая... не знаю... систему шифрования, например. Тот самый Куар-код. Это дело уже не о подрыве эшелона. Это дело государственной важности. Котов немедленно доложит Назарова, а тот в Москву, на Лубянку. Сюда примчится спецгруппа НКГБ. Не просто комиссия, которая ходит и наугад пальцем тычет, а из спецы. Чекисты начнут копать, разбираться во всем случившемся. А тут я и моя легенда лейтенанта Соколова, слепленная на коленке. Чуть больше внимания, и все. Погорю на том же, ну, к примеру, шифровании. Да и не только. О Соколове не помню ни черта. Несколько правильных вопросов, парочку душевных разговоров посыплюсь чертям собачьим. В итоге сам окажусь в числе подозреваемых. А сейчас время такое, что... Разбираться в этом долго никто не будет. За одну минуту обрету статус врага. Меня поставят к стенке, флакон отправит в секретный НИИ, где советские ученые начнут ломать головы над технологиями 2025 года, меняя ход истории в непредсказуемую сторону. Для Крестовского идеальный вариант. Черт! Черт! Черт! Черт! «Кровь износу нужно изъять этот чертов флакон. Или хотя бы убедиться, что Петрова выкинула упаковки от инсулина». Я снова выскочил на крыльцо. Карась все так же стоял у машины. Смотрел на меня мрачным взглядом. Он, наверное, думает, что я взвешиваю риски. А я спасаю свою шкуру и будущее». Подошел к Старлею. Лицо мое, похоже, было очень красноречивым, потому что Карасев нахмурился еще больше. — Знаешь, Миша, — медленно проговорил я, — а ведь ты прав, кругом прав, если пустим бумагу по инстанциям, потеряем свидетельницу. По крайней мере, такой вариант исключать нельзя, и подставим Скворцову. Она нам помогла, вопреки правилам. Назарову нужны результаты, а не громкие дела о халатности медиков. Лишние бумажки нам сейчас ни к чему. Селиванова я предупредил, но рано или поздно, а скорее рано, информация про Лизу-1, черт, всплывет. Поэтому предлагаю кабанчикам бежать в штаб, отчитаться начальству и мчать в Золотухина. Отчет я давать буду, хорошо? Так, чтобы не врать в открытую, но и кое-какие вопросы обойти. — Хорошо. Осторожно согласился Карась. Он ожидал от меня новую порцию насмешек, а в итоге получил абсолютное согласие без лишних слов. Я хлопнул Старлея по плечу, крепко. Вот и чудно. Договорились. — Разбираемся сами. Сначала с Петровой, потом с майором. Надеюсь, нас потом за такую самостоятельность не кончат. Едем в штаб, докладываем про дом, про церковь, берем разрешение на выезд и рвем с Золотухина. Карась с облегчением выдохнул, напряжение спало. Ему самому, видимо, было муторно от того, что пришлось просить меня нарушить устав. Он снова стал собранным, энергичным. Старлей даже не подозревал, что мы с ним сейчас сыграли в одну игру, но преследовали совершенно разные цели. — Сидорчук, заводи шарманку! — рявкнул Мишка, запрыгивая в кузов полуторки. — штаб езжай, мухой! Время не ждет! До штаба мы долетели быстро. Сидорчук гнал так, будто за нами бежала толпа чертей. Влетели в здание. Сначала к Котову я посмотрел на Старлея, или сразу к Назарову. — Давай через капитана, — решил Карась после короткого раздумья. Все же он непосредственный командир, нехорошо через голову прыгать. Однако дежурный лейтенант нас обрадовал. — Нет, товарища капитана, — доложил он, поднимаясь из-за стола. Еще час назад наверх вызвали. — По делу генерала Потапова. Там шишки из Москвы засели, разбор полетов идет. Так что, Котов ваш у начальства... Я мысленно чертыхнулся. — Москвичи. Это как раз та самая комиссия. Наверное. Вряд ли по штабу много москвичей бегает. А майор Назаров где, тоже там? Спросил я. Попутно соображал, что может рассказать Котов о деле лесника. Какая нежелательная информация всплывет. В комиссии тот самый майор. Вдруг Котов скажет лишнего. Вернее, для дела-то оно не лишнее, а вот для меня очень даже. — Никак нет, — ответил дежурный. — В столовую пошел. Ужин. Его не вызывали. Я немного расслабился. Если капитана дернули на ковер без Назарова, значит речь будет идти только о Потапове, об его аресте. Ну, или что-то такое. Мы с Мишкой переглянулись и, не сговариваясь, рванули прочь из штаба на поиски майора. — Офицерская столовая комсостава располагалась чудом уцелевшем кирпичном здании бывшей монастырской трапезной. Место колоритное. Сводчатые потолки с остатками фресок, длинные, сколоченные из грубых досок, столы. Внутри стоял густой плотный запах кухонной готовки. Кормили здесь по фронтовым меркам на убой. Горячие щи, тушенка — щедро замешанная в гречневую кашу, пайковый черный хлеб, крепкий чай. Карась сказал, иногда даже сыр перепадает или настоящий кофе. Назаров сидел в самом дальнем углу. Перед ним дымилась алюминиевая миска со щами, а сам он меланхолично жевал кусок хлеба. Взгляд у майора был невидящий, стеклянный. Он о чем-то сосредоточенно думал. Мы решительно двинулись к нему, лавируя между столиками. Майор как раз поднес к рту граненый стакан в массивном подстаканнике. Сделал солидный шумный глоток горячего чая. И тут его взгляд сфокусировался на нас. Назаров поперхнулся, закашлялся. Чай пошел не в то горло. С грохотом опустил стакан на стол, расплескав половину коричневой жижи по столешнице. — Твою мать! Сергей Ильич яростно вытер губы тыльной стороной ладони. — Вы какого ляда здесь? — Я же русским языком приказал допросить Селиванова любыми способами. Майор не договорил до конца, замер. Его лицо внезапно начало краснеть, а взгляд из стеклянного превратился в яростно гневый. — Вы что? И этого угробили. Мертв, расстрелян, ноги ему перебили. Что? — Никак нет, товарищ майор, — доложил я, наклоняясь ближе к столу. Орать о таких вещах в столовой, полной народу, вверх идиотизма. — Разрешите обратиться. Дело срочное. Селиванов внезапно выздоровел. Он заговорил. Назаров медленно положил недоеденный кусок хлеба на стол. Отодвинул тарелку, поднялся со стула и категорично верел. На выход. Живо. Мы вышли из душной трапезной, двинулись по узкой тропинке в сторону здания штаба. На улице уже начало смеркаться. День пролетел, как одно мгновение. но ну, Нетерпеливо бросил Назаров, на ходу доставая папиросы. Карасев, лейтенант наш не под действием контузии такие новости сообщает. — Никак нет, Сергей Ильич. Карась топал чуть сбоку. Селиванов поет, как курский соловей на ветке. Выложил все. Откуда взрывчатка, как вез на станцию, где прятал в Пагаузе? Действовал по приказу Федотова, ну, то есть лесника. Назаров остановился, чиркнул спичкой, затянулся. <звыкнутый> — <звук> Чудеса, мать вашу! — хмыкнул он, выпуская дым в темное небо в его глазах появился откровенный ничем не прикрытый сарказм я битый час перед этим предателем плясал пугал расстрелом трибуналом он только слюни пускал дымычал а тут приходит лейтенант соколов не безнадежный идиот вдруг обретает ясность ума майор язвительно прищурился на меня слушай соколов ты часом не из этих святых старцев «Прости, Господи! Наложением рук не лечишь? Или водой, заговоренной из фляжки? Если так пойдет, мы скоро при отделе откроем лечебный кабинет лейтенанта Соколова. Исцелителя слабоумных! Очередь из симулянтов выстроится до самой Москвы. Будешь их взглядом лечить и в штрафбат отправлять». «Хорошая шутка, товарищ майор», — ответил я невозмутимо. Только никаких чудес не было, просто нашел слабое место. У него дочь больна. Тяжелая стадия диабета. Лесник пообещал ему датский инсулин за подрыв поезда. И вывоз семьи за границу. Мужик сломался. Пошел на сговор с врагом. Сейчас готов дать показания. Надо следователя к нему отправить, чтобы записал все. И еще. Я дал слово, что мы найдем лекарство. Девочке помочь. Пять лет ей. Малая совсем. Усмешка сползла с лица Назарова мгновенно. Вот оно что. Значит, на ребенка давили. По-больному били. Гниды. Но! Майор поднял указательный палец вверх. Это никак не оправдывает Селиванова. Война сейчас. Война. Всем погано. «А в Ленинграде людям что, хорошо?» «Сколько погибло, но не сдали город». «И там тоже дети, много детей». «Ладно, насчет инсулина узнаю. Что еще рассказал предатель?» Майор снова двинулся вперед в сторону штаба. «Сергей Ильич, Селиванов, как мы и предполагали, с пророком не встречался. Контакты имел только с лесником». Но он дал две наводки. Я перешел к главному. Первое. Форму капитана медслужбы ему принес лесник. Документы тоже. И от этой формы густо несло сыростью. Есть предположение, она некоторое время лежала в старой церкви. Склад реквизита, кивнул Назаров. а Имеется в этом здравое зерно. Церковь разрушена, патрули ходят рядом, внутренне суются. Надо проверить вторая вторая это не совсем селиванов тут больше наши размышления с товарищем старшим лейтенантом мы изначально думали что форму тоже добыл старшина выходит не он у лесника уже был полный комплект нужной одежды думаем она хранилась все же в доме но забирал федотов ее в церкви тогда получается в доме он уже бывал ранее Думаем, надо проверить и дом тоже. Внимательно осмотреть. Если группа лесника обжилась на хуторе и несколько дней там сидела, а сам он в этот дом наведывался, то мог прятать не только форму. Назаров задумался, остановился, посмотрел на нас Карасевым. — Значит так, — скомандовал он, — церковь пока не суйтесь. Если там у них основное для передачи информации или чего другого, Можно спугнуть крупную рыбу. Надо продумать все до мелочей. Сейчас дуйте к дому лесника. Проверьте полностью от половиц до чердака. Ищите тайники. Любые зацепки. Одни пойдем, — уточнил Карась. Вопрос был вполне безобидный и вроде бы уместный. На самом деле Мишка подстраховался, чтоб с нами никого не отправили. Потому что после дома нужно мчать в Золотухина. — Одни, — кивнул майор. — Толпой вы только пыль поднимете и внимание привлечете. Следователя к Селиванову я сейчас отправлю. Идите. — Есть! — гаркнул карась. Назаров окинул нас серьезным взглядом и двинулся к штабу. До здания оставалось уже несколько метров. Мы с Мишкой дружно рванули в сторону полуторки Сидорчука.